Тяжела, бесцветна и пуста Над могильная плита. Имя стерто, даже рыжий мох Искривился и засох. Маргаритки бледненький цветок Доживает краткий срок. Ива наклонила на скамью Тень дрожащую свою. Шелестом старается сказать проходящему «Присядь!». Вдалеке за серебром ракит, серебро реки блестит. Сзади старой церкви вышена, в землю вросшая стена. Над травой немеющих могил ветер веял и застыл. Застывая, прошептал в тени. Были бури, сон настал. Усни.